Глава 10. Я счастлива. И ощущение, будто на меня манна небесная упала, не проходит уже несколько дней. Выпускные экзамены и защита дипломной работы позади. Моя бабушка, которая на собственных ногах вернулась домой, чувствует себя здоровой и полной энергии. Кстати, экзамены я сдала на одни пятёрки, и от этого, конечно же, очень гордилась собой. Правда, мне пришлось целый месяц безвылазно сидеть в квартире и почти ни с кем не общаться в надежде успеть подготовиться к экзаменам. Но это стоило того, правда. Ведь на руках скоро окажется диплом в бордовом переплёте, который выдаётся исключительно отличникам. Я умница, да. И хочется себя обнять, расцеловать и по головке погладить. И всё это я мысленно делала не единыжды. Теперь бы найти работу по специальности с хорошей заработной платой. И моему счастью не было бы предела. Я даже заранее напечатала резюме и приготовила список компаний, в которые его разошлю. Необходимо лишь прикрепить диплом к резюме, который я получу на церемонии, и дело в шляпе. Разумеется, я понимала, шансы, что меня примут на работу без опыта, не велики, но я надеялась, что высокие оценки сыграют не последнюю роль, и я найду достойную должность. Буду откровенна, я бы согласилась и на какую-нибудь мелкую должность для начала. Главное, чтобы зарплата позволяла хотя бы покрывать затраты на еду. А потом постепенно я бы показала свои знания. И кто знает, возможно, шаг за шагом поднялась бы вверх по карьерной лестнице. Часто визуализирую свое будущее. Ну, знаете, это сейчас модно – визуализировать и посылать во Вселенную свои пожелания. Со Вселенной надо разговаривать и четко формулировать свои хотелки – потому что она принимает информацию дословно. Вот и я перед сном разговариваю с космосом. Бабушка неоднократно ловила меня бормочущей и поначалу сильно волновалась из-за моего психического состояния. Она даже настойчиво предлагала обратиться за помощью к специалисту. "Ева, миленькая моя, ну сколько можно? Ты пугаешь меня, родная. Хочешь, я поговорю с Елизаветой Петровной? Её сын работает в первой психиатрической больнице врачом. очень хороший специалист, между прочим. Он тебе поможет. А я в ответ: Бабуль, мне врач не поможет, только вселенная. Пожалуйста, не мешай мне с космосом общаться. Бабушка бледнела, крестилась, взволнована что-то прочитала, пока и не решила показать ей фильм и ролики на YouTube про всю эту дребедень, да бы оградить её от ненужных переживаний. Ей фильм настолько понравился, что она решила поделиться впечатлениями со своими подругами, и в один из вечеров наш зал превратился в кинозал для семи бабушкиных знакомых. Все они были в восторге, а я тем более, ведь ба больше не прерывала моё общение со Вселенной. Хм. <coughs> так о чём это я? Ах, да, про визуализацию моего будущего. Так вот, даже сейчас сиди на подоконнике в своей комнате с горячей чашкой чая в руках и гляди на далёкие звёзды. Самое сердце той самой вселенной, к которой я так привыкла обращаться в последнее время, представило себя в деловом костюме. Вот пусть будет от Марка Джейкобса, сидящий в удобном кресле за огромным столом, в огромном кабинете с огромными панорамными окнами. А за ними, как на ладони, дерзкая и шумная вечерняя Москва в свете ярких неоновых огней. Одно представление этой картины заставляет меня мечтательно улыбнуться. Я жмурюсь, и с упоением делаю небольшой глоток обжигающего чая. Ева, бабушка осторожно постучала в дверь и вошла в мою комнату. У нас чернила в принтере закончились. Ты не могла бы заказать новые? Обязательно. Спасибо, моя хорошая. Мне буквально ещё несколько картинок необходимо распечатать, чтобы завершить свою доску желаний. Я улыбнулась. После просмотра фильма бабушка увлеклась созданием карты желаний. Большого табло, на которое она клеила картинки, отображающие ее давние мечты. Она провела несколько дней на просторах интернета в поисках подходящих фотографий и картинок. А я была только рада ее новому увлечению, ведь благодаря ему она будто снова возродилась и даже помолодела. В глазах появился задорный огонек, а на панели фотографии влюбленных пар. Однажды бабушка застукала меня за разглядыванием ее табло. На одной из фотографий была изображена влюблённая пара, приблизительно того же возраста, что и бабушка. Мужчина выглядел шикарно, с добротно седеной волоса, небольшой бородой и немного м -м, брутально, что ли. Я прямо аж засмотрелась. Ничего, такие вкусы у бабушки. Ну да. А что его? Мне только по паспорту 62, а в глубине души я всё ещё молодая женщина, которой очень хочется мужского внимания и любви. Да я и не против, а даже наоборот, если бы у бабушки появился ухажер, я была бы очень счастлива за нее. Несмотря на свой возраст, бабушка все еще старается за собой ухаживать. Делает разные масочки для лица из продуктов, которые находит в холодильнике. А иногда даже просит меня ей сделать маникюр. И характер у нее покладистый, и готовит она вкусно, пальчики оближешь. И вообще, лучше ее нет на свете. А может мне обустройством ее личной жизни заняться? А что, было бы неплохо. Хотя я свою толком не могу обустроить, так что оставлю-ка я бабушку в покое и не буду лезть в её личную жизнь. Мне бы о своей позаботиться. А я и забочусь, вроде как, даже с Пашей Колесниковом на свидание сходила. С первой минуты встречи он снова начал просить прощения за своё грубое поведение, а я снова уверяла его, что обиды не держу, но на всякий случай предупредила его так больше со мной не поступать. Пашу предупреждение принял всерьёз, а после мы сходили в кино, потом в кафе и даже в парке погуляли, держась за руки. А когда он привёз меня домой, целомудрено поцеловал в щёчку. В общем, свидание удалось. Телефон пиликнула, повещая о новом входящем сообщении. Девчонки в группе в WhatsApp высылают скриншоты платьев, в которые хотят нарядиться на выпускной. Некоторые просят советы, какие лучше аксессуары, туфли или клатчи подобрать под основной наряд. Я, конечно же, не эксперт, но свои 5 копеек вставляю. В основном советую подругам выбирать образ неброский, нежный. Ну, такой, какой бы я сама себе выбрала, если бы пошла на выпускной бал. А на выпускной бал я не пойду, кстати. Об этом я своим подругам ещё не сообщила. Знала, что меня начнут уговаривать изменить своё решение, чего я сделать никак не могла. потому что не было у меня денег заплатить ни за новое платье, или туфли, ни за сам билет на бал, который был организован на арендованном теплоходе. В стоимость билета входили услуги фотографов и видеооператоров, а также диджей, ужин, выпивка, ну и сама аренда теплохода. Всё это в совокупности формировало огромную сумму денег, которой у меня нет и в ближайшем будущем уж точно не появится, ведь мне ещё долг Маши отдавать. Хотя По сути, деньги я должна не ей, а её отцу. В сердце начинает быстро стучать, уши закладывает и шумит в голове. И вот так каждый раз, когда я ненароком вспоминаю об Игоре Андреевиче, а думаю я о нём часто в последнее время, и от этого становится очень стыдно, потому что правильно было бы думать о нём как об отце своей подруги, а не как о красивом мужчине, при виде которого ноги подкашиваются и дыхание учащается. Неправильно всё это и странно. Я имею в виду мою реакцию на Игоря Андреевича. Я чувствую трепет, находясь рядом с ним. Но я ещё не разобралась, что это за трепет такой. Моё общение с мужчинами его возраста и статуса ограничивалось лишь обслуживанием их столиков, но я никогда прежде не чувствовала таких всепоглощающих эмоций. И всё же не думаю, что это тот самый трепет, который чувствует женщина перед мужчиной. Это, скорее всего, восхищение его достижениями в области бизнеса, его целеустремленностью и деловой хваткой, восхищение его умом, наконец. Меня всегда привлекали умные люди, а он, несомненно, являлся человеком образованным и далеко не глупым, ибо не добился бы таких масштабных успехов и признания на мировом уровне в деловом мире. А еще, думая о нем, я мучилась любопытством, о его личной жизни, например. Ох! Помню, Маша рассказывала, что она была совсем ещё крохой, когда мать умерла от пневмонии, и что её родители вместе выросли в одном детдоме. А ещё, если мне не изменяет память, она упомянула о том, что её мама была старше Игоря Андреевича на 3 года. Интересно, а сколько лет ему было, когда родилась Маша? Я, конечно же, могла узнать его возраст из интернета и сделать все необходимые подсчёты, но нет, не буду этого делать. Смахивает на помешательство. Слишком часто я думаю об этом человеке. Пойду я лучше лягу спать. Переодеваюсь в пижаму, закрываю глаза, а сон не идет. Вдруг приходит мысль о том, что Игорь Андреевич так и не создал новую семью. По крайней мере, Маша ничего такого не упоминала. Женщины наверняка у него были, это однозначно. Но на более официальные отношения он, судя по всему, так и не решился. «Хм, а почему?» Короче, заснула я под утро.